Глава 4. В Рэйи собирают гостей. В летнюю пору, когда выпадали свободные от королевской службы и от возни с собственной тяжбой дни, Робер Артуа предпочитал на конец недели уезжать в Рэйи, где находился замок его супруги, доставшийся ей по наследству от Карла Велуа. Луга и леса опоясывали замок кольцом, восхитительной прохлады. Здесь Роберт держал своих охотничьих соколов. Летняя резиденция графа кишела людьми и по многие юноши благородного происхождения, ждавшие посвящения в рыцари. Селились у Робэра кто в качестве пожа, кто виначерпи, а кто и просто слуги. Тот, кому не удавалось попасть в свиту короля, пытался с помощью своих влиятельных родичей попасть в свиту графа Артуа, а раз попав, старались перещеголять один другого в рвении, держать по воде коня его светлости, подать ему кожаную перчатку, на которую усядется красавец-сокол, поставить перед ним столовый прибор, лить из кувшина воду на его огромные ручищи. Все это подвигало юношей, хоть и немного, но подвигала по иерархической лестнице французского государства а потянуть по утру за угол подушку чтобы разбудить ото сна робера III это было почти равносильно тому как если бы вы разбудили самого господа бога коль скоро его светлость как было известно всем самолично вершил дела при французском дворе в эту субботу В первую субботу сентября Робер пригласил к себе в Рейи кое-кого из своих друзей-сеньоров, в том числе Сира де Бресси, рыцаря Анджесса и архидиакона Аврандского, и даже полуслепого старика графа де Бувиля, которого доставили в замок на носилках. Для любителей раннего вставания предлагалась соколиная охота, а пока что гости собрались в зале правосудия. где сам хозяин в домашнем костюме сидел небрежно раскинувшись в креслах. Здесь же присутствовала его супруга, графиня де Бамон, а также нотариус Тиссон, уже разложивший на столе свои письменные принадлежности и перья. "Добрые мои сиры, дорогие мои друзья", начал Жобер. "Я пригласил вас сюда, чтобы попросить у вас совета. Редко какой человек не почувствует себя польщённым, услышав, что от него ждут совета. Юные пожи разносили гостям полагающиеся перед обедом напитки, вино с корицей, засахаренные фрукты с пряностями и очищенные миндаль в золочёных кубках. Двигались они бесшумно, исполняли свои обязанности безукоризненно. Они слушали во все уши и глядели во все глаза. Все, что здесь происходит, войдет в сокровищницу их воспоминаний, и когда-нибудь они будут рассказывать своим внукам. В тот день я был у светлости Робера, туда приехал также граф де Бувиль, тот самый, что был камергером при короле Филиппе Красивом. Робер рассказывал спокойно, обстоятельно. Некая дама Девион, которую он почти не знает, предложила передать ему письмо, которое ей вместе с прочими документами досталось от епископа Тиерида Эрсона,чей подружкой она была, добавил Рубер, доверительно понизив голос. Так вот, эта самая Девион, как изведала ожидать, требует денег. Все такие дамочки одним миром мазаны, но документ, по-видимому, важный. Тем не менее, прежде чем его приобрести, Робер хотел бы удостовериться, что его не морочат, что письмо это подлинное, что оно может служить документом на его процессии и что оно не просто подделка какая-то, изготовленная с единственной целью вытянуть у него денежки. Вот поэтому-то Он и просит всех своих друзей, людей мудрых и более сведущих во всём, что касается писаных бумаг, внимательно изучить этот документ. Время от времени Робер у кратко взглядывал на свою супругу, желая удостовериться, достаточно ли убедительно звучат его слова. Жанна отвечала еле приметным наклонением головы. её восхищала хитроумие мужа, то как умело этот лавкач-гигант прикидывался простоком, когда ему требовалось кого-то провести. Посмотрите на него, вид встревоженный, недоверчивый, присутствующий не преминут признать подданность письма, признавши Не стану ты дальше отказываться от своего мнения, и при дворе и в парламенте пойдут слухи, что у Раберемо в руках документ, подтверждающий его права на графство. Введите эту даму Девион, сурово крикнул Робер. Вошла Жанна Девион, этокая скромная провинциалочка. Полотняная шемизедка, а над ней С куластоей личико, глаза окружённые синевой, вот ей не нужно было разыгрывать смущение, она и впрямь смутилась. Из большого материчатого кошелька она вытащила свёрнутую трубочкой бумагу, с которой на шнурках свисало несколько печатей, вручила её Роберру, а тот развернул свиток, с минуту разглядывал его и передал нотариусу. Проверьте печать и метр тесон. Нотариус проверил сначала шёлковые шнурки, с которых свисали печати, потом склонил над листом веленевой бумаги свою огромную чёрную шапку и профиль молодого только что родившегося месяца. "Ваша светлость, это действительно печать покойного графа, вашего дедушки", уверенно заявил он. Посмотрите теперь вы, дорогие сиры, подхватил Робер письмо, переходило из рук в руки. Сир де Бресси подтвердил, что печати судов Араса и Битюна безукоризненны. Граф де Бувиль поднёс бумагу к полуслепым своим глазам и различил только зелёное пятнышко в самом низу бумаги. Он провёл пальцем по воску, такому гладкому на ощупь, И свек его скатилась слеза. «Ах!» — пробормотал он, — «это зеленая печать, печать моего доброго государя, сели покрасивого!» И тут наступила минута великого умиления, минута торжественного молчания, ибо каждый в душе почувствовал уважение к этому старому слуге французской короны и, и к давним его воспоминаниям Стоявшая в уголке у стены Жанна де Вион обменялась быстрым взглядом с графиней де Бамон. А теперь прочтите к нам этот документ вслух, метер Тисон, приказал Рубер. И нотариус, взяв уже обошедший круг приглашённых документ, начал: "Мы «Роберт французский, Пер и граф Артуа...» Начальные строки были составлены согласно обычной традиции, поэтому присутствующие выслушали их спокойно. «И сим подтверждаем присутствие сеньоров де Сен-Венана, де Сен-Поля...» в вепеля благородных рыцарей, что скрепят документся и печатями своими, и метра теридерасона писа самого. Кой кто вздынул в сторону Жанны де Вионы, она потупила взор. Ловка-то мы подпустили епископа Тери и очень ловко, думал Робер, таким образом его роль будет удостоверена свидетельскими показаниями. «Получается весьма складно, все одно к одному, что после женитьбы сына нашего Филиппа ввели его во владение графством нашим, с тем, однако, чтобы пользоваться доходами с него до конца наших дней, на что дочь наша Маго дала свое согласие и отказалась от вышеупомянутого графства». «Ого!» — Это существенно, весьма существенно! — скричал Роберт. — Этого даже я не ожидал! Никто мне никогда не говорил, что Маго дала свое согласие. — Вы видите? Видите, друзья мои, какова же ее подлость! — Продолжайте, мэтр Тессон! Присутствующие тоже не остались равнодушными. Кто покачивал головой, кто переглядывался с соседом. И впрямь! документ этот огромной важности и ныне когда Господь Бог призвал к себе нашего дорогого и возлюбленного сына графа Филиппа обращаемся с просьбой владыке нашему королю ежели случится что в походе свершится над нами воля Божия Дабы наш владыка король не допустил бы того, что потомство мужеска пола от сына нашего было бы лишено наследства. Гости в знак одобрения важно кивали. Рыцарь Анжес из парламента простёр к Робберу обе руки, как бы говоря: "Ну вот, ваша светлость, считайте, что тяжба уже выиграна". Нотариус продолжал чтение. И скрепили сие нашей печатью в нашем отеле в Арасе двадцать восьмого дня июня месяца, лето от Рождества Христова, тысяча триста двадцать второго». При этих словах Робер подскочил в креслах. Графиня де Бомон побледнела, Девион, стоявшая в углу, чуть не лишилась сознания. Но не только эти трое расслышали слова «Девион», 1322-го. Все головы, как по команде, удивленно повернулись в сторону нотариуса, но и тот тоже сидел как оглушенный. — Вы, кажется, прочитали 1322-го, — спросил рыцарь Анжес. — Очевидно, вы хотели сказать 302-го, то есть год смерти графа Робера. Нетр Тессон и рад был бы обвинить себя в этой оговорке, но бумага вот здесь, перед его глазами, и там черным по белому написано «тысяча триста двадцать второго». А если кто захочет еще раз взглянуть, как такое могло случиться, ох, и покажет им всем его светлость Робера, сам-то он, Тессон, в какое грязное дело дал себя впутать. «В шатле! За такие дела наверняка попадешь в шатле!» Но так или иначе, надо было выпутываться и справить непоправимое. «И тут, очевидно, неясно написано», — пробормотал он. «Ну да, конечно же! Надо читать «тысяча триста второго». И быстро окунув перо в чернильницу, он вычеркнул что-то, что-то подправил, чтобы получилась нужная дата. А имеете ли вы право исправлять бумаги кислым тоном, осведомился Санжэс. Ну, конечно, месье, отозвался нотариус. Тут под словом стоят две точки. А прямая обязанность нотариусу исправлять нечётко написанные слова, под которыми эти точки стоят. Совершенно верно, подтвердил архидиакон Авраамский. Однако это, казалось бы, незначительное происшествие начисто разрушило то первое прекрасное впечатление от документа. Роберт кликнул пожа, шипнул ему наука, чтобы скорее накрывали к обеду и сделал попытку оживить разговор. В конечном счёте, Матер Тессон, как по-вашему, письмо подлинное или нет? Безусловно, Ваша Светлость. Безусловно, поспешно отозвался Тессон. И по-вашему тоже, мистер Архидиакон? Ну, по-моему, подлинное. — Возможно, вам следовало бы, — дружеский заметил сир де Бресси, — следовало бы сравнить это письмо с другими письмами покойного графа Артуа, датированными тем же годом. — А как, дорогой мой друг? — ответил Рубер. — А как же их сравнить, если все документы хранятся у моей тетки Маго? Я лично считаю, что письмо подлинное, таких вещей не выдумывают. Я сам половину из того, что здесь написано, не знал, и в частности, что Маго отказалась от наследства. В эту минуту во дворе заиграл рожок. Робер хлопнул в ладоши. Сигнал, мойте руки мои сеньоры, пойдёмте ополоснём кончики пальцев и за стол. Он в бешенстве метался по спальне графини своей супруги, и половицы тряслись под его ногами. — Вы же его читали! И ты сон читал, и девион читал, и никто из вас не заметил эти злосчастные двадцать второго! А из-за этого пустяка может рухнуть здание с таким трудом возведенное! — Но вы сами, друг мой, — спокойно ответила Жанна Дебумон, Но вы сами тоже читали и перечитывали это письмо. Если память меня не обманывает, были в полном восторге. Ну да. Ну да, читал. Я тоже не заметил этой ошибки. Читать глазами и читать слух это вовсе не одно и то же. Я даже мысли не мог допустить, что напишут такую ерунду. И надо же было этому ослу нотариусу ещё другой осёл. который письмо писал. Как его звать? «Рассеньоль!» Уверяет, что способен, мол, составить любое письмо. Вытягивает у нас столько денег, что можно дворец построить. А сам не умеет даже правильную дату написать. Вот прикажу схватить этого самого Рассеньоля. Пусть-ка его постигают до крови! «Придется вам искать его в Сен-Жаке, друг мой. Куда он поехал паломником на ваши деньги?» Тогда подождём, пока вернётся. А не опасайтесь ли вы, что во время порки он заговорит громче, чем вам бы тому хотелось? Робер пожал плечами. Счастье ещё, что всё это произошло у нас дома, а не перед судьями в парламенте. Прошу вас, милочка, самым тщательным манерам проверять все прочие бумаги, чтобы туда не вкрались подобные ошибки. По мнению Жанны де Бомон, Робер несправедливо обрушил на нее весь свой гнев. Не меньше его она сожалела об этой ошибке, не меньше его печалилась. Так что Робер мог бы сдержаться и не винить ее во всех смертных грехах, тем паче после ее трудов, когда она всю кожу на пальцах себя ободрала, возясь с этими печатями. В конце концов, Робер, с какой стати вы так... Не иствуйте с этой тяжбой. Почему рискуете сами и не только меня подвергаете риску, но и добрый десяток связанных с вами людей? В том случае, если в один прекрасный день откроются ложь и подлог. Никакая это не ложь, никакое это не подлог. Замопил Рэмбер. Я хочу открыть людям глаза на правду, которую упорно от них прячут. Хорошо. Пусть правду Согласилась Жанна. Но признайтесь же, что правду вы преподносите людям в дурном обличье. Не опасаетесь ли вы, что в таком виде её вряд ли узнают? У вас есть всё, друг мой. Вы по франции, брат короля, коль скоро я его родная сестра. В королевском совете вы вершите всеми делами. Доходы ваши велики, так что вашему богатству может позавидовать любой, не говоря уже о моём приданом. Почему вы не оставите в покое это графство Артуа? И не допускаете ли вы мысли, что мы начали опасную игру, которая может стоить нам слишком дорого? Душенька, рассуждения ваши никуда не годятся. Я удивлён, слыша от вас, такой умницы, подобные слова. Да, я первый из баронов Франции, но ведь я барон безземельный. Моё небольшое графство Бамон, которое мне дали взамен Артуа. принадлежит короне. Не я его хозяин, хоть и пользуюсь доходами с него. Да, мне дали звание пера, но как только что вы сами изволили выразиться, только потому, что король ваш родной брат да продлит Господь дней его. Но ведь и короли тоже не вечны. Сколько их прошло на наших глазах. Если Филипп умрёт, не меня же в самом деле назначит регентом? А вдруг эта хромоногая сука-жена Филиппа, которая и вас тоже ненавидит, при поддержке бургундского дома станет регеншей? Так буду ли я тогда столь же всемогущим, как ныне? И станет ли казна по-прежнему выплачивать мне доходы? У меня нет никакой власти. Я не творю суд, я вассал, но не из великих. Я не имею права снимать с земли людей, которые должны были бы Мне слепо повиноваться, и чей труд я мог бы использовать иначе? Чьими руками сейчас все делается? Руками людей из Валуа, из Анжу, Мэна. Другими словами, из удельных и ленных владений вашего дорогого батюшки Карла. А где же мне брать себе слуг? Среди вон тех, что ли? Повторяю вам, у меня нет ровно ничего. Я не могу даже собрать под свои знамёна многочисленное войско, чтобы привести в трепет недругов. Истинное могущество меряется количеством ленных владений, кастелянств, которыми можно управлять по собственной воле и черпать оттуда людей для ратных дел. Всё моё богатство это я сам, это мои руки, это то место, которое я занимаю в совете. Моё влияние основано На королевском благорасположение, а благорасположение, как и всё прочее, в руце Божьей ей. У нас сыновья-так вот. Подумали ли вы о них, душенька? И так как неизвестно, унаследуют ли они мой ум, я хочу оставить им корону графа Артуа. Ведь по закону они прямые её наследники. Никогда ещё Рабер так пространно не излагал свои самые потаенные мысли. И графиня де Бамон, забыв недавнюю обиду, видела сейчас мужа совсем в новом свете. И перед ней был уже не коварный гигант, за чьими интригами она следила с любопытством, уже не тот шалопай, способный на любую подлость, Уже не тот огалтел и бабник, не пропускавший ни одной юбки. Шла ли речь о благородных девицах, простых горожанках или даже прислужницах? Сейчас перед ней был подлинный синьор, здравый рассуждавший о своих делах. Когда в своё время её отец, Карл Валуа, гонялся за королевствами или за императорской короной и старался пристроить своих дочерей за особ королевского рода, Он тоже оправдывал свои деяния точно такими же рассуждениями. Тут в дверь постучал Паш. Дама де Вион желает срочно поговорить с графом. Чего я ещё от меня нужно? Значит, не боится, что я её пришибу на месте. Введите её. Жанна де Вион вошла в спальню графини с растерянным видом человека, приносящего дурные вести. Две ее служанки из Артуа, Мари Беленькая и Мари Черненькая, те, что помогали ей скупать печати к подложному письму, брошены в темницу и схватили их судейские приставы графини Маго.